Глава пятая. «Вам бы замуж за влиятельного человека», – выдал Химера. «Потому что вы всё равно будете в опасности. Богатая планета, плюс у вас есть запрещенная во вселенной космомагия». «Как тебя зовут?» и «Я потёрла виски». «Оберт, ваше высочество». «Кого же ты мне предлагаешь, мужья?» – мыкнула я. «А вас не сватали родители? Может, уже были предложения?» «Нет». Я собиралась учиться. Они хотели, чтобы выбор был за мной. Это плохо. Но, возможно, узнав, что вы даже не помолвлены, желающие на вас жениться найдутся сами. Да не хочу я замуж. Возмутилась. А придется. Сдержанно ответил Гоберт. Не о себе думайте. А о планете и ее жителях. Вот нашей расы практически не осталось. Как и место где мы жили. А все потому что не хотели ни с кем объединяться, вращались в своей среде. «Да как можно выходить замуж непонятно за кого, не видя, не зная, не общаясь?» Возмутилась я. «Почему не видя? Как только вы скажете, что готовы объединить судьбу с мужчиной, кандидаты сами прилетят, и будут вам и общение, и знакомство, а мы тем временем соберем всю подноготную на жениха». «Так все, закрыли эту тему», – посмотрела на него. «Вы у нас кто? И что с вами делать?» Девушки вели себя слишком тихо, стараясь быть незаметными. Если я на них смотрела, то они сразу замирали и хватались друг за друга. «Ой, они не опасны. Их вы можете оставить при себе, как фрейлин. Дома вряд ли их ждут. А вот польза от них точно для вас есть. Они живые, не роботы. Умеют распознавать все яды, включая те, что в воздухе. Общение, развлечения следом специалиста, заявил Гоберт. «А они сами не могут этого сказать?» Смотрела я на девушек. Девушки переглянулись, и одна из них заговорила. «Нас зовут Чизава и Вателия. Мы не хотим домой. Много знаем. Языки всех живых и разумных. Яды, химические составы всего. Это на уровне нашего интеллекта. А мозг может анализировать любую информацию, не хуже роботов. Из-за этого нас нещадно истребляют». Зачем это нужно, если можно использовать? Не поняла я. Можно, но мы считаемся потенциально опасными. Можем просчитать любой ход противника при достаточном количестве информации. Вот, обрадовалась я. Нам нужно знать, что предпримет корпорация. Что вам для этого надо? Доступ к сети. Держите, протянула им планшет. А мы можем выявить закрытую сеть и достать любые файлы. Улыбнулись мне котики. «Ага, и нас казнят за это!» – фыркнул Химера. «Сделать так, что никто не узнает, кто и когда это сделал!» Спокойно парировали они. «Но нам нужен не планшет, а специальное оборудование, которое мы соберем сами!» «А ты говорил, они бесполезны!» – посмотрела на Гоберта. «Прилетим на планету и будете у меня специалистами по сетям и шпионажу!» Вот только большая проблема с деньгами. Мой счет нулевой. Я все за вас отдала. Мы можем вернуть все, что за нас уплачено. Муркнул один из котиков и уткнулся мне в колени. Почему вы мне помогаете? Вы ведь уже свободны, а с такими возможностями и богаты. Не удержалась и погладила его по ушкам. Истинную пару очень трудно найти. Преданно заглянул мне в глаза. Не говори ерунду. Парность – это сказки из детства. Внезапно потерял самообладание Гоберт. «А ты просто ее еще не встретил. Возможно, судьба не столь далеко», – сказал второй котик. «А еще мы знаем все о космомагии и сможем научить ею пользоваться и прятать». «Я не думаю», – Химера растерялся. «Ты родился рабом?» – огорчилась я. «У меня на планете нет такого. Тебе надо пересмотреть свое отношение к свободе». «Ни у кого из нас, даже идентификационного номера нет!» Он внезапно разозлился. «Нас просто не существует!» «Это поправимо! Ее высочеству нужно будет нас зарегистрировать в базе жителей планеты, и все!» Кана смотрел на него словно на ребенка, который сейчас капризничал. «Вы со своим позитивом бесите!» Зашипел Гоберт. «Так, хватит! Кажется, мы подлетели к дозаправочной станции!» прислушалась к щелчкам за бортом космолёта. «Как видишь, всё решаемое. Главное желать этого». «Конечно». Губерт открыл одну из панелей и ушёл в гостевую каюту. «Он поверит. Просто для этого нужно время». Котики снова держались за мои руки. «Так я... Что в этом говорили про опарность?» Ласково посмотрела на котиков. «Вы наша пара. И другой не будет дано». Не иначе Создатель решил вспомнить о своих детях. Создатель? Бог? В космосе нет богов, но, говорят, у всего есть Создатель. Когда-то и нас произвели из разных клеток. Существует теория, что каждая планета была создана с определенным набором геномов, чтобы были разные виды разумных, пояснили мне котики. Интересно как. Я, пожалуй, позже займусь изучением этого... Если все решится в нашу пользу. Мы можем проанализировать, нужно ли вам выходить замуж и из за кого лучше. Возможно, это будет правильно. Девушки вроде как даже осмелели. Позже. Я подумаю об этом потом. Вздохнула я. Почему у меня нет могущественных родственников? Может и есть. Чуть сжал мою руку Алис. Нужно поискать. Ваши родители никогда не говорили о них. Нет. Только раз было сказано, что им пришлось выбирать. Они выбрали друг друга. Парылась в памяти. За разговорами и расспросами наш космический корабль приблизился к космостанции перед моей планетой. Здесь нам предстояла пересадка на челнок до космопорта. На душе стало легче. Всё же это мой дом. Я надеюсь, всё обойдётся, и мне не придётся искать себе убежище. Когда мы пристыковались к станции и перешли через нее сразу в челнок. Мне было немного волнительно. Я все это время была в космосе, а сейчас ступаю на планету, и это не Земля. Кстати, надо посмотреть, а она есть в перечнях. Села в небольшую капсулу вместе с бывшими рабами и четырьмя новыми охранниками. Она быстро доставила нас вниз, где меня встречала шикарная машина без колес. В нее мы поместились все, кроме охраны. Она полетела на воздушных байках, которые прибыли с нами из космоса. Усадьба в три этажа, а вовсе не дворец, как я подумала, встретила нас тишиной. Андрей, где прислуга? Посмотрела на робота. Отключена. Андроид внесла мою сумку в холл. Активировать? Да. Размести гостей и предоставь все, что им будет нужно. А меня проводи в комнаты. Я уже хотела снять себя комбинезон и надеть что-то полегче. Мой этаж оказался третьим, второй был гостевым. Котиков я с собой не взяла, ведь они пока гости, а значит, им нет сюда доступа. Приняв ванну, я выбрала себе лёгкий брючный костюм. Андре привела мои волосы в порядок и подала украшения. «В доме ведь только роботы?» – решила немного поспрашивать. «Да, их величество не желали использовать живых?» «Это разумно. Тогда как их могли убить?» Задала я провокационный вопрос. Их величество появли в автокатастрофе. Спокойно ответила она. Ого, значит робот даже не в курсе того, что случилось в действительности. Они отдавали тебе что-то на хранение для меня? Да, когда вы достигнете 21 года или в случае их смерти. Андре подошла к светильнику. Нажав на выступающий драгоценный камушек, вытащила предмет, похожий на тонкий кристалл. «Желаете взглянуть сейчас?» «Да. И выйти. Я хочу посмотреть одна». «Хорошо, ваше высочество». андрей вставила кристалл в углубление возле экрана на стене. Похоже, это флеш-накопитель. Она вышла, а я смотрела на экран. Там были видеонарезки. Вот молодые родители поступают в академию. Вот они вместе и уже нашли и открыли планету. А дальше родилась я. Фото и видео моего детства. юношества «Дорогая Линель, нам очень жаль, что нас нет рядом именно тогда, когда ты стала совершеннолетней». Королевская чита записывала этот ролик где-то в беседке в парке. «Не думали, что все зайдет так далеко, когда мы откажем корпорации в продаже планеты? Ты осталась без защиты, и мы очень надеемся, что помощь к тебе придет вовремя. Но если вдруг ничего не выйдет, есть запасной план». Они переглянулись, взялись за руки. Наши родители были против нашей свадьбы и всячески ей препятствовали. Нам пришлось сменить имена и исчезнуть в дальнем космосе. Знаем, нас искали, мы ведь единственные наследники своих родных. Если ты посчитаешь, что опасность не миновала и нет иного выхода, отошли эту запись по шифрованному каналу SC-019, о нем знает Андрей. Думаю, тебе не откажут в помощи, то наши родные мы не скажем». Если они прибудут, то ты узнаешь все сама. Замолчали. Потом снова посмотрели друг на друга. Чувствовалось, что они безумно любят. Помни, мы очень рады, что ты у нас родилась. И любим тебя. Я подошла. Вынула кристалл и повесила его на цепочку, пряча за ворот блузки. Ваше Высочество, где на накрывать обед? Анри постучала в дверь. В гостиной. Всех разместила. Пошла на выход. Охрана выбрала комнату на первом этаже, где кабинет, мой и родителей. Вышла в коридор и остановилась. Вот здесь. Она указала на две дальние двери. Загляну в них позже. Хорошо, проводим меня к гостям. Спустилась на второй этаж. Гостевая гостиная была сразу возле лестницы и даже не имела дверей. Из нее был выход на балкон. Открыв створки, я шагнула на площадку. Села в кресло и посмотрела в парк. «Красиво». «Госпожа Линель?» В дверях стояли близнецы. Для них нашлась более цивилизованная одежда. Брюки, рубашки и туфли. «Да», – вздохнула я. «Что-то опять случилось?» «Нет. Мы нашли комнату с аппаратурой. Там космическая рация, несколько внутренних линий. Просим разрешение модифицировать, чтобы пользоваться инкогнито». «Конечно. А что-то нужно дополнительно?» «Нет». Роботы показали склад старой техники в подвале. Там есть необходимый инструмент. Мы все сделаем из подручных средств. Скоро обед, присоединяйтесь. Не забывайте, вы больше не рабы, напомнила им. Вам надо придумать должность. Может, специалисты по внешним связям и коммуникациям? Как вам? Мы примем любое ваше решение. А девушки будут специалистами по аналитике и политкорректности. И внештатно, по ядам и химическим составам. Анри, запиши и внеси в список. Посмотрела на робота. Пусть все жители знают о новых существах. А мне что придумаете? В дверях появился Гоберт. Ты умеешь охранять. Вот и смотри, чтобы периметр усадьбы не нарушался без допуска. Я хочу быть свободным. Он гордо вскинул голову. Тогда ты назначаешься начальником наземной охраны. В твоем распоряжении космическая команда. И найди общий язык с капитаном. Я обрадовалась его решению. Не нравится мне, что он остался в зависимости от меня. андрей как присвоить им всем идентификационный номер? Уже все готово. Как только вы им дали должности, и я внесла их в реестр жителей планеты, они получили номер. Останется только снять биометрические отпечатки. Для этого я прошу обратиться в городское управление. Там вас ждут уже сегодня», – пояснила робот. «После обеда можете взять один из автомобилей. Шофер доставит вас туда и обратно», – посмотрела на мужчин. «И девушек не забудьте». «Ваше высочество, обед накрыт в гостиной». У Андре писал планшет. «Идемте». «Охрану, наверное, не нужно приглашать, поедят у себя». «Они уже предупредили меня об этом», – Андре проверила на планшете. Тогда зови чезвиву и в отелью. Будем обедать пока тихо. Что-то мне кажется, после нам будет не до еды.